Глава шестая. Страшная правда. Вскоре после восхода, ощущая, что достаточно потрудился на Ниве решения куриной проблемы, набросав схему курятника и огороженного загонщика вокруг, Гурни отложил блокнот и уселся со второй чашкой кофе за стол для завтрака. Когда Мадлен присоединилась к нему, он решил показать ей фотографию Карла Спалтера. Работая в приемном отделении местной психиатрической клиники, она привыкла находиться в эпицентре негативных эмоций — паники, ярости, страдания, отчаяния. Но все равно при виде лица Спалтера у нее невольно распахнулись глаза. Она отложила фотографию на стол, а потом отодвинула еще на несколько дюймов. «Он что-то знает?» Что-то, чего не знал до того, как жена стреляла в него. «Может, это и не она. Послушать Хардвика — дело против нее сфабриковано». «И ты этому веришь?» «Не знаю». «Может, это она, может и нет, но Хардвику ведь на самом деле не важно, правда?» Гур не возразить, поскольку ему не нравилось, в каком положении он тогда сам оказывается. Но он лишь пожал плечами. Что ему важно, так это снять с нее обвинение. Что ему по-настоящему важно, так это поквитаться и полюбоваться, как его бывшие боссы корчатся. Знаю. Она наклонила голову набок и посмотрела на него с таким видом, точно собиралась спросить, ему-то с какой стати впутываться в столь неприглядную и наверняка грязную затею? Я ничего не обещал. «Но, признаюсь», — добавил он, показывая на фотографию на столе, «это меня и вправду заинтересовало». Мадлен поджала губы, повернулась к открытой двери и уставилась на жидкий, редеющий туман, подсвеченный косыми лучами раннего солнца. Потом её внимание привлекло что-то на краю каменного дворика, сразу за порогом. «Вернулись». «Кто? Что?» «Муравьи древоточатся». «Где?» «Да везде». «Везде?» Ее тон был столь же кроток, сколь его нетерпелив. «Снаружи и внутри, на порогах, в шкафах, у раковины». «Какого черта ты мне не говорила?» сказал Только что». С губ у него рвался уже ответ, который пустил бы всю беседу под откос, но благоразумие возобладало. «Терпеть эту пакость не могу», — только и сказал он. Горни их и впрямь на дух не переносил. Муравьи-древоточцы были термитами Кацкильских гор и прочих нежарких краёв. Они выгрызали внутренности балок и перегородок, в темноте и молчании превращая несущие структуры в опилки. Служба по борьбе с насекомыми каждые два месяца обрабатывала специальным составом фундамент дома снаружи. И порой казалось, что победа близка. Но муравьи-разведчики неизменно возвращались, а потом... Борды и батальоны. На миг Гур не забыл, о чем они с Мадлен говорили до отступления про муравьев. А когда вспомнил, его охватило гнетущее чувство, будто он пытается оправдать сомнительное решение. Пожалуй, стоит попробовать максимальную открытость. Слушай, я понимаю, в чем тут опасность, и что за всем этим кроются далеко не благородные мотивы. Но я и правда в долгу перед Джеком. Может, и не очень большом, но все же в долгу. Кроме того, вдруг невинная женщина действительно осуждена на основании показаний продажного копа. Терпеть не могу продажных полицейских. — Да Хардвику плевать, виновата она или невиновна, — взорвалась Мадлен. — Ему пофиг. — Знаю, но я не Хардвик.